Глава девятая. Яна. Ян. Знакомый Бас заставляет меня оторвать взгляд от экрана и посмотреть на папу, стоящего в дверях кабинета. Весь офис на обеде, только дочь моя работает. Вставай, перекусить тебя свожу. Быстро пробежавшись глазами по тексту недописанной претензии, я поднимаюсь и беру пиджак со спинки стула. Из-за того, что в последнее время папа много времени проводит на деловых встречах, Мы почти не видимся, так что работа может подождать. Ты грузинская кухня, как, Ян? спрашивает отец, когда мы садимся к нему в машину. Я тут неподалеку очень достойное заведение обнаружил. Баранина в нем отменная. Поехали, пап, положусь на твой вкус. Ну а вообще, на новом месте тебе как? Папа смотрит на меня в полоборота, когда мы покидаем офисную парковку. Не скучно? «Немного сложновато от того, что пока вникаю, но думаю, как освоюсь, дела пойдут быстрее. Скучать точно некогда, пап. Это чистая правда. Виктория, моя непосредственная начальница, загрузила меня таким объемом работы, что я в буквальном смысле не могу поднять головы. Но лучше уж так, чем впустую протирать зад в кресле под немым осуждением других сотрудников». Пусть это место досталось мне по знакомству, но, по крайней мере, меня никто не сможет упрекнуть в том, что я получаю зарплату ни за что. Последние дни я даже задерживаюсь на пару часов, потому что хочу, чтобы папа и Андрей воспринимали меня серьезно. Но если с отцом это мне, кажется, удается, то Смолину на мои старания глубоко наплевать. Те разы, когда мы пересекаемся в лифте или на понедельничных планерках, он лишь здоровается со мной, после чего делает вид, что меня рядом нет. Как я не стараюсь убедить себя, что в отношениях директор подчиненная, так и должно быть, меня это задевает. Хотя вида я, конечно, не подаю. Очевидно, что Андрей моих теплых чувств из прошлого не разделяет, и тот секс ничего для него не значит. К сожалению, прятаться от правды и придумывать себе того, чего нет, я не умею. Тоже заслуга папиного воспитания. Мы входим в вестибюль заведения со озвученным названием «Кабанчик» и в сопровождении улыбчивой администраторши идем к столу. При виде знакомой широкой спины и темных волос в ногах неожиданно наливается тяжесть, а в животе, вопреки всему, начинает радостно покалывать Андрей. «Здравствуй, родной!» «Папа приветственно опускает ладонь ему на плечо, когда мы подходим ближе. Не возражаешь, если втроем сегодня посидим? А то со всей этой кутерьмой с допусками совсем дочь не вижу». Намек на улыбку, появившийся на лице Андрея, меркнет, когда он смотрит на меня. А расслабленное выражение меняется непроницаемым. «Не возражаю, конечно, Семен. Здравствуй, Яна». Они с отцом рассаживаются, а я мешкую, снимаю пиджак, и когда вешу его на спинку стула, то ловлю на своей груди быстрый взгляд Андрея. Нарочно расправляю плечи, по максимуму растягивая рубашку, чтобы он видел, что его просьба не осталась без внимания. На лице Смолина мелькает раздражение, и он, отвернувшись, подзывает официанку. А я в очередной раз с досадой думаю, что зря пошла на поводу у своего слабовольного желания быть к нему ближе. внимание он на меня не обращает. За две недели, что я тружусь в его офисе, между нами не состоялось ни одного даже маломальски приличного разговора. И он всем видом дает понять, что мое присутствие его тяготит. «Ты смету повторную проверил?» Катя тебе сегодня по моей просьбе выслала. Проверил, Семен? Надо с затратами на ремонт и оборудование еще немного подумать. Я нашу мебельную заявку на тендер выкинул. Посмотрим, что там по ценовым предложениям будет. Я привык проверенным людям заказы раздавать. Но если думаешь, что так лучше, делай. Базу проверенных никогда не поздно расширить. Тем более, если они по деньгам готовы прогибаться. Опт у нас серьезный. Так что есть смысл сравнивать предложения. Разницу мне всегда есть, куда пристроить. Думаю, и тебе, Семен, тоже. Мужчины продолжают обсуждать свой новый проект. А я, хоть и стараюсь не слишком разглядывать Андрея, у меня плохо выходит. Разве бывает так, чтобы в человеке нравилось все? От внешности до манеры вести разговор, его прямолинейная резкость и даже то, как он хмурится. И кажется таким несправедливым, что он по отношению ко мне не чувствует ничего отдаленно похожего словно я так и не выросла, оставшись в его глазах ребенком, путающимся под ногами у взрослых. «А я тебе вчера звонил вечером, Андрей. В ресторане к Илье по твоему совету заехал. Думал, вдруг и ты где-неподалёку, глядишь, поужинали бы. А ты трубку не взял. У Арина был, не слышал, замечает Андрей, увлеченно нарезая стейк. Увидел поздно, потому и перезванивать не стал». Я растерянно разглядываю рулетик из баклажана, принесенный официантом, и не могу заставить себя его проглотить. Скольз брошенная фраза Андрея больно царапает сердце. Почему новость о том, что он был с женщиной, на меня так действует? Вполне естественно, что у мужчины вроде него есть любовница, а, возможно, и не одна. У отца, по крайней мере, было именно так. «Но голяй пока молодой», — хмыкает отец. «Свободного мужчине позволительно». Кстати, у меня мысль одна появилась по поводу предстоящего празднования. Ты ведь только партнеров хотел пригласить? А давай я ещё пару приличных контор подтяну. Глядишь, ты точки соприкосновения найдешь, и в прессе опять же засветимся. Реклама лишней никогда не будет. А что за конторы, Семён? Костюкова хочу из Мостранца пригласить сыном и Пашу Шевченко из Труморс. Слышал про него? Лучший стартап прошлого года. Парню 25 всего. А он уже Ворошилова по количеству заработанного нагнул. Андрей делает глоток воды и, мельком взглянув на меня, кивает. Приглашай, конечно, Семен. С удовольствием с ними пообщаюсь. Пока мой мозг экстренно обрабатывает информацию об услышанном, папа поворачивается ко мне. Извини, я заболтались мы с Андреем немного. А ты скучаешь, сидишь. Про день рождения компании, наверное, знаешь. Про предстоящее празднование пятилетия Интерреда. Я слышала из разговоров в бухгалтерии и почти не сомневалась, что меня туда не позовут. По слухам, банкет проводится для руководства и их приближенных, а сотрудники вроде меня получают лишь выходной день и премию. Да, слышала об этом, пап. Ты ведь на пятницу планов еще не строила, вот и хорошо. Пойдешь со мной. С новыми людьми познакомишься, развеешься. Там и твои ровесники будут. Паша, про которого мы с Андреем сейчас говорили, и Данил Костюков. Бывал пару раз у нас, если помнишь. Я смотрю на невозмутимое лицо отца и безошибочно угадываю подвох. Нет, это точно не совпадение, что он воспылал интересом к мужчинам в два раза его моложе и вдруг предлагает мне с ними познакомиться. Папино желание пристроить меня в надежные руки не секрет, но сейчас он, видимо, решил действовать. Все во мне протестует против такого расклада, а присутствие Андрея этот протест лишь усугубляет. Меня словно намеренно отделяют от него, когда я всеми силами хочу быть ближе. Я украдкой бросаю взгляд на Андрея. Его тарелка пуста, он по обыкновению слегка хмурить смотрит в окно, словно этот разговор его не касается. В конце концов, что мне терять? Надену красивое платье и буду замечательно проводить время в компании папиных протеже. Может, это сподвигнет его взглянуть на меня, как на женщину. Ну а если нет, то это приблизит меня к пониманию, что Андрея надо забыть. А то что-то пока никак не выходит. С удовольствием пойду, пап. Если не подводит слух, то я слышу недовольный хруст челюсти. Не хочет меня видеть. Ну и ладно, потерпит. Родной, говорит папа после того, как мужчины расплатились по счету. Янку в офис не закинешь? У меня встреча через полчаса в жилищном комитете. Не получится. Андрей по-прежнему, не глядя на меня, набрасывает на плечи пиджак. У меня тоже встреча, могу позвонить Кире, вызовет такси. Но почему его слова и пренебрежение так меня задевают? И почему он говорит обо мне, как о неодушевленном предмете? Спасибо за беспокойство, но я дееспособна и могу сама о себе позаботиться. И еще мне не нравится, когда обо мне говорят в третьем лице, в моем же присутствии. Вам обоим удачи на встречах. Я машинально целую отца в щеку и, схватив со стола пиджак и сумку, быстро иду к выходу. «Достало, достало, достало! Надо во что бы то ни стало выкинуть из головы Андрея. И да, я пойду на это чертово празднование и обязательно забуду надеть лифчик».